Ницца и Ментона. Последние годы до пандемии и этого проклятого вируса мы с семьёй почти ежегодно ездили в Ниццу. Ведь Прованс — это когда много друзей, солнца, вина, лаванды, вкусов, ароматов и всякого такого же прекрасного и необходимого для счастья. А еще море, климат, близость к Монако и Италии, один из лучших блошиных рынков юга, что для меня тоже имеет значение — В общем, Ницца — город сам по себе невероятно обаятельный и отдыхательный. Пока поездки возобновлять страшновато, но летом мыслями всегда там, в Ницце, на английской набережной. В Ницце главное гулять, мерить город ногами, менять направление, делать круги по понравившимся улочкам, путать, как шутил папа, африканскую разведку. Однажды, чуть ли не в первый приезд, случайно загуляла на блошиный рынок. Он хоть и на главной пешеходной улице, Курс-Алея, но я-то шла издалека и набрела. Он очень хорош, думаю, в десятке лучших в Европе. Уж поверьте мне, сколько я всего навидала. Сюда в основном привозят старое добро из Италии. До сан всего 40 минут, да из Прованса. По понедельникам тут весь Бамонт. Просто пройтись, присмотреть что-то, поторговаться, выпить кофейку, снова пройтись, купить, наконец, присмотренное или расстроиться, что его уже купил кто-то другой. Целый ритуал. Улица эта рядом с морем была пешеходной всегда, вся в тавернах, кофейнях и забегаловках. Народ постоянно клубился, поэтому и решили именно на ней установить во времена французской революции гильютину. «Где ж, как не в самой толпе?» Вот и поставили небольшую такую аккуратненькую гильютинку для обезглавливания непослушного народа, вроде нашего лобного места на Красной площади. На ночь гильютину закатывали в пещеру в скале, чтобы никто не разобрал на части и не спер. Такое тоже могло случиться. И что интересно, эта гильютинная пещера осталась до наших времен. Сейчас в этом пещерном помещении антикварный магазин, которых тут в изобилии но такой точно один в своем роде. Зашла туда с друзьями, которые знают хозяина. Любопытно же. Весь зал в люстрах и зеркалах. Внизу торговля идет, наверху живет сам антиквар по имени Анри. «Пойдемте, покажу, что у меня наверху. Только там бардак после потопа. Зимой такой ливень был. Все вспучилось». Верх на самом деле очень артистичный, бардачно-творческий и необычный большая коллекция детских деревянных машинок начала и середины прошлого века, большой портрет Брежнева, невозмутимо смотрящего на кухонный стол, набор случайных историческо-бытовых предметов и главная достопримечательность — ванная комната, вырубленная в скале, с закругленной дверью от самолета, без всякой плитки, безо всего, просто черная скала и белая ванна. «Как вам здесь живется? Место же необычное». «Призраки не приходят?» — спрашиваю. «Нормально», — отвечает. «Приходят, но с ними даже и не поговоришь, они все без головы». Интересно оказался этот Анри. Пригласил нас съездить к своим друзьям в замок недалеко от Грасса. Замок, конечно, не очень старый, извинился, всего лишь середина девятнадцатого века. Но вдруг вам было бы интересно посмотреть? «Еще бы!» Мы с удовольствием согласились. «Хотя я в замках не раз бывала, но только с экскурсией по замкам Луары, скажем, в группе, организованно и многолюдно. А тут целый частный замок. Любопытно же, как раньше семья в нем жила. Приехали. Все как в кино. Открылись старые кованые ворота, машина зашелестела по гравию и подвезла к трехэтажному большому замку в готическом стиле. Немного обветшалому. ему», с благородной патиной и двумя рыцарями при входе. Всё подробно показали, но я и повысматривала, как она раньше-то, жизнь, в замках шла. Гулка. Квадратных метров немерено. Пока дойдёшь после ужина до спальни, опять, наверное, проголодаешься. Даже если семья большая, такую площадь очень сложно покрыть. Но в замках, как принято на первом этаже, обычно публично-общественные помещения под названием «залы». Зал, столовая, скажем, и на столовую этот стадион в нашем пролетарском понимании совершенно не похож. Резные высоченные потолки, простор, окна от самого верха до пола, стол, уходящий за горизонт, камин с фигурами. Потом бальный зал. Втрое больше столовой. Ну, это вы понимаете для чего. Соседи подъезжают в каретах, бриллианты, декольте, парики, монокли, ливреи, танцы. Дочки на выданье, вздымающаяся грудь, милые обмороки, зорко приглядывающие мамки-няньки, а еще пиковые дамы с индюшачьими шеями и слуховыми трубками, и лиловые негры, подающие манто. В таких огромных залах обычно два камина. Туда можно спокойно войти, если в них не разожжён огонь, конечно, и пристально посмотреть наверх в дымоход, чтобы поздороваться с привидением. Привидения в таких замках точно должны быть, просто обязаны. Вообще, камин — самая важная часть интерьера, разумеется, в каждой комнате. Любой человеческий закуток должен быть оборудован камином, иначе просто не выжить в этом холоде и продроге. Часто камина на огромную залу в страдавние времена не хватало, и по углам комнаты еще ставили железные корзины с горящими углями. Сейчас в замке проведено отопление еще очень интересная система окон все они открываются вверх так исторически повелось чтобы от сильного ветра стекла не хлопали и не бились а то слишком уж дорого стоили и вставляли на зиму тройные рамы которые можно было одну за другой убирать по мере прихода теплой погоды ну прямо как людская одежка холодно оделся тепло разделся а свечки парафиновые то сравнительно недавнее изобретение с девятнадцатого века А до этого свечки варили из бараньего жира. Ну, а восковые тоже стоили порядочно, особенно если не было собственной пасеки. Я вот только не понимаю, а был ли в замках септик, ну, выгребная яма, наверное? Или с таким количеством народа не нацасываешься. Горшки-то куда уливали? Большая кухня со всякими печками, котлами, медными кастрюлями, кочергами и другими кованными причиндалами. Опять же камин с вертелом, Это все внизу, сколько бы этажей в замке не было. Огромный подвал с винными погребами и хранилищем овощей, и всякой провизией и снедью. Надо кухарке что-то. Спустилась вниз и набрала потребительскую корзину. Отдельно флигель с подсобными помещениями и комнаты для многочисленной обслуги. Управляющего, горничных, писаря, всяких слуг и служанок, поварихи с поварятами, истопника, кузнеца и шорника. А сады и газоны, уходящие вдаль, а стада косуль и оленей, а фазаны и глухари. За всем нужен уход и присмотр. В общем, поняла, что замок мне не потянуть, не наубираешься, даже и не уговаривайте. Чувствуется в этих замках некая изысканная обреченность. А потом сели в саду с бокалом хорошего вина из старинных подвалов, с сыром, привезенным с соседней фермы, и Анри начал рассказывать. Про Прованс, про молодое бужуле, про лаванду и, наконец, про самые запомнившиеся предметы, которыми когда-либо торговал за всю свою антикварную биографию. Очень любопытно. Среди них, например, модели глазных яблок начала XIX века в красивом бархатном футлярчике. Открываешь, а они на тебя смотрят. Внимательно так, пристально, хотя и немного грустно. Два удивленных, выпуклых глаза на черном фоне. Ну хорошо сделано, искусно. Зазывные такие карие. Учитель какой-то из Америки купил поражать своих студенток. Две ловушки для блох еще как-то продал для какого-то музея. Старые, инкрустированные снаружи, но черные внутри, с пятном от меда и прилипшими к нему ножками бывшие блохи трехсотлетней давности. Любопытные вещички а самое запоминающееся, говорит, чем торговал, был эскиз Шагала. Для него, во всяком случае. Их-то много, конечно, но этот был связан с парижской Гранд-Опера, редкость. Шагал оформлял, вернее, восстанавливал купол Парижского театра в 1964 году по личной просьбе президента Деголя. И вот один из эскизов утек и каким-то манером оказался в руках нашего друга Анри. Как я уж спрашивать не стала, у всех свои тайные грешки, приключения и находки. И он стал вспоминать, что помнит тогдашние пересуды и настроение насчет участия Шагала в оформлении Великого столичного театра. Идея, что плафон французского памятника искусства будет расписывать белорусский старик-еврей, понравилась далеко не всем. Да и сам Андрей дал понять, что и он по молодости тоже разделял это дурацкое недальновидное мнение». «А у меня свой простецкий взгляд на этот вопрос», — сказала я ему. «Люди такого уровня, как Шагал, уже не принадлежат какому-то отдельному городу, стране или национальности. Они вне конкретики, они — достояние нашей планеты и даже ближайшей галактики». И Анри, сам уже старик, намаслив глаза, со мной согласился. «Видимо, возраст, опыт, мудрость — здравый смысл». И стал рассказывать, что хорошо тогда подготовился к продаже такого бесценного листка, проштудировал шагаловскую подноготную в этот парижский период. Шагал не впервые притрагивался к французской классике. Прецедент уже был. Во второй половине 20-х Амбруас Валлар, известный французский меценат, заказал иностранцу Шагалу иллюстрации к басням Ла Фонтена, чем сильно возбудил чопорное французское общество. Но работы эти быстро признали шедеврами — и страсти сами собой улеглись. Теперь Шагал вызвал новую бурю по поводу куполов Гранта-Пера. Но буря бурей, а Шагал снова принял вызов, Бури эти были ему привычны. К тому времени он отметил уже 77 лет, но все равно полез на стремянку под потолок Гранта-Пера и почти год с нее не слезал. Потратил около 200 килограммов краски на холст в 220 квадратных метров». Плафон был разделен цветом на пять секторов: белый, синий, желтый, красный и зеленый. Каждый из пяти секторов содержал сюжет одной или двух классических опер или балетных постановок. Белый сектор: Пелиас и Милисента Клода Дюбюси. Синий сектор: Борис Годунов, Модеста Мусоргского и Волшебная флейта Вольфганга Амадея Моцарта. Желтый сектор. Лебединое озеро Петра Чайковского и Жизель Шарля Адана. Красный сектор Жар-птица Игоря Стравинского и Дафнис и Хлоя Мариса Равеля. Зеленый сектор Ромео и Джульетта Гектора Берлиоза и Тристан и Изольда Рихарда Вагнера. В центральном круге плафона вокруг люстры персонажи из Кармен Бизе, герои опер Бетховена Верди и Глюка. В общем, идея заключалась в том, чтобы этой грандиозной работой выразить уважение оперным и балетным композиторам. А еще на плафоне были изображены символы французской столицы — триумфальная арка, Эйфелева башня, дворец Конкорд и сама опера Гарнье. Нашему антикварному другу, кстати, достался эскиз триумфальной арки. Свою работу в опере Гарнье Шагал назвал «Цветное зеркало шелков и блеска драгоценностей». От гонорара за это колоссальное пано художник категорически отказался, объяснив, что и так признателен Франции, которая дала ему гражданство, свободу творчества и оказала честь таким заказам. И снова, как и много лет до этого, признание его гениальной работы было единодушным, а много позже, в 2012 году, швейцарские часовщики выпустили 15 экземпляров часов с эмалевыми циферблатами в золотых корпусах, одну модель с точной копией всего плафонного круга старика еврея марка шагала заполучить такие часы было неосуществимой мечтой нашего антикварного друга андрей рассказывал много и эмоционально приятно было видеть как трепетно он относится к своей истории как уже считает своим белорусского старичка из далекого и неизвестного ему города витебска потом он повел нас в чудесное ницеанское место известное кафе мороженое «Финоккио», одно из достопримечательностей города. Знаменито оно тем, что за 50 лет местные умельцы придумали около 100 видов мороженого, многие из которых, мягко говоря, совсем необычны. Есть со вкусом пива, хлеба, чая, рыбы, еще роза, лаванда, апельсин, жасмин, розмарин, чебрец и даже со вкусом кактуса. Можно, конечно, выбрать мороженое с рыбным вкусом и закусить пивным, но как-то, знаете ли, лучше натурой. Есть мороженое из оливок, авокадо, шпината и жвачки. Есть настоящая махита. В общем, изгаляются как могут, но в этом-то и весь шик. Началось кафе как семейный подряд в 1966 году, а сейчас прилично разрослось как по объемам, так и по меню. На одном каком-то виде мороженого покупатели не останавливаются. Каждый составляет себе букет. Знаете, какой букет я себе составила? И имбирь, кактус и махита. Очень мило, особенно имбирь. Кактус кисленький, но спасибо хоть без иголок. Мохито и вовсе шикарная, Чуть не опьянело. Расстались мы с милым Монри, бросили Ниццу и решили немного поездить по побережью, держа курс на Италию. Но жара немного изменила наши планы. Вернее, не жара, а средство борьбы с жарой. Кондиционер. Продуло. Да так сильно, что решили на всякий случай обратиться к врачу. За необходимость, сами знаете. Случается иногда такое на отдыхе. Поехали в приемный покой госпиталя Грейс в Монако. Как раз проезжали мимо. А я-то неудавшийся врач. Ну, тот, который мечтал в детстве им стать, но размечтался. Не случилось». Зато тут, пока ждали, насмотрелась. Девочка пришла молоденькая из Италии. Вымыла в отеле голову дешевым одноразовым шампунем и получила тяжелейшую аллергическую реакцию. Лицо опухло, закраснело, потрескалось, пошло чесаться. Стоит вся видоизмененная до неузнаваемости. Мама рядом в ужасе и слезах. Девочку жутко жалко. Ей даже плакать нечем. Слезы в щелочке глаз не пролезают. Быстро и без вопросов увели что надо вкололи, спасли. Потом два рабочих прибежали в цементе, касках и масляных пятнах. За одним тянулся кровавый след. Он, как унтер-офицерская вдова, высоко и гордо держал над головой искромственный палец, из которого весело и ярко, заливая пол, струилась кровушка. Раненый хихикал, стеснительно растирал кровь ботинком и всячески подбадривал своего друга, который явно плохо переносил эту больничную ситуацию — неловко сдерживая позывы тошноты. У раненого даже имени не спросили. Забрали в операционную, а друг остался рассказывать, как и что произошло. Еще один несложный перелом приехал. Одно отравление устрицами и растяжение голеностопа. Это все, в общем-то, что за час произошло в славном монахском княжестве. Не сравнить, конечно, даже с самым крохотным московским травмпунктом. А мы, получив консультацию, отправились дальше по французскому побережью в Ментон или Ментону, как ее некоторые называют. Ментон город спокойный, неторопливый и очень умиротворенный. Еще пару километров на восток и уже Италия. Ментон тоже непонятно до конца чей, переходил из рук в руки несколько раз на протяжении последних веков. Это и Франция, и Италия в одном лице. Здесь и два языка, и смешанная архитектура, и ощущение какое-то двоякое. Где же ты географически на самом-то деле? Город красоты неописуемой. Без модной реновации, сохранился таким, каким был всегда. Уютным, удобным, настоящим для людей. Привлекавший своим мягким климатом знаменитостей. Владимир Набоков писал в апельсиново-пальмово-синей ментоне роман «Дар». А Александра Грина именно здесь посетила идея написать свои «Алые паруса». «Конечно, а что ж, представляю, сидел себе на балконе шикарного дома где-нибудь на горе, курил трубку, попивая бренди, вглядывался вдаль и мерещился ему корабль с красными парусами. А еще, если, скажем, Валорис считается городом Пикассо, Ницца городом Матисса, Бьет городом Леже, Томинтон, безусловно, Город замечательного французского писателя И художника Жана Кокто. Тут его огромный музей, Очень современный, Может и не совсем вписывающийся в атмосферу, Но богатый и любопытный. Зайдите, если будете рядом. И вообще здесь очень красиво, Ничего не скажешь. Да и климат особенный, непродуваемый. С трех сторон горы, С четвертым море, тихо, спокойно, законсервировано. Городок плавно поднимается от моря и уходит высоко в горы. Ментона считается самым теплым местом на всей французской ривьере. Много легочных санаториев, неторопливых пожилых людей, которые, видимо, приезжают сюда лечиться со всей страны. Лечебные свойства этого места были открыты одним шотландским врачом в середине XIX века — Который заразился чехоткой от своих пациентов и решил поехать умирать к теплому морю из своей суровой Шотландии. Для тихого умирания выбрал Ментону, где вдруг сразу пошел на поправку, разработал новую методику лечения легочных заболеваний и прожил еще около 30 лет, радуясь жизни и прекрасному целебному климату. В ментоне вообще самый высокий средний возраст людей во Франции. Наверное, в связи с обилием санаториев и домов отдыха этот городок не превратился в модный блестящий курорт с ночными пляжными дискотеками, цветными коктейлями и журчащими моторами дорогих спортивных машин. А так и остался немного старомодным и провинциальным в самом приятном смысле этого слова. А еще Ментон известен своими лимонами. Тут проводятся лимонные фестивали. Урожаи, опять же, благодаря микроклимату, снимают по несколько раз за год. Сами лимоны не вполне привычные, сильно пахнущие, излучающие яркий маслянистый аромат и совсем не кислые. Их запросто можно есть, как апельсины, не поморщившись. Именно ментонские цитрусовые очень ценятся у местных рестораторов. А еще на эфирных маслах ментонских лимонов был замешан аромат всемирно известных духов «Шанель номер 5». Захотелось такого лимончика, правда? Ну вот, А пока держите самый классический рецепт французского лимонного пирога, который продается во Франции в каждой уважающей себя кондитерской. Сначала тесто. Берем стакан с горкой муки, 2 столовые ложки сахара, половину чайной ложки соли, 7 столовых ложек сливочного масла, 3 столовые ложки холодной воды. Сделать корж самое тягомотное для меня, например. Но можно и слегка помучиться в ожидании результата. Сначала надо смешать все ингредиенты. Масло рубится в муке с солью и сахаром, потом взбрызгивается водой и вымешивается тесто. Закрываем его пленкой и на пару часов в холодильник. Духовку разогреваем до 190 градусов. Тесто раскатываем и кладем в форму для пирога. Края поднимаем, у нас получится вроде как глубокое блюдо, куда мы зальем начинку, когда это блюдо испечется. А чтобы его испечь, Надо тесто застелить пергаментом и засыпать сверху каким-нибудь грузом, скажем, сушеным горохом или фасолью. Иначе наше блюдо вздыбится. Печем 15 минут. Потом снимаем груз и печем еще 5 минут для подрумянивания. Отложите, чтобы остудить. А теперь приступаем к лимонно-минтонской начинке. Это, скажу я вам, песня. Берем 8 столовых ложек сливочного масла, 2 яйца. 3 яичных желтка, 1 четверть стакана сметаны, 2 трети стакана свежего лимонного сока, 2 трети стакана сахара и лимонную цедру с одного лимона. На водяной бане смешиваем 8 столовых ложек масла и сметану. Откладываем. В другой кастрюле и тоже на водяной бане смешиваем яйца, желтки и сахар. Добавляем лимонный сок в смесь и постоянно помешиваем в течение 3 минут. Туда же лимонную цедру — Затем сливочно-сметанную смесь и готовим еще 3 минуты, постоянно помешивая. Ну и смело выливаем эту жидкую лимонную начинку в наше блюдо из теста. Теперь в духовку. Выпекаем пирог в течение 25-30 минут, пока он не станет золотисто-коричневым и начинка не застынет. Пусть обязательно потом остынет. Вообще-то лимонный пирог хорошо делать накануне, чтобы постоял в холодильнике и пропитался. В общем, непростое дело, но оно точно того стоит. Попробуйте. И еще одно французское лимонное блюдо мне очень нравится. Лимонно-лавандово-ванильное варенье. Лаванда вообще прекрасно сочетается с лимонами, да и с любыми другими цитрусовыми. Она подчеркивает их аромат и вкус. Делается быстро. Смотрите, на 4 лимона берется 1 килограмм сахарного песка. 45 граммов сухих цветков лаванды и 5 граммов ванилина. Ну и воды, если точно, то 235 миллилитров. А я никогда точности не соблюдаю. Лью чуть больше стакана. Лаванда очень французское растение. Тут его и в свежем виде добавляют, но тогда немного поменьше, а то будет горчить. Лимончики хорошенько моем, режем кубиками, засыпаем сахаром и оставляем на 2 часа, чтобы пустили нектар. Ставим на средний огонь добавляем лаванду с ванилином и провариваем после закипания еще четверть часа. Потом огонь совсем утихомириваем и томим еще полчаса. Ну и, собственно, все по банкам. И как остынет в холодильник. Прекрасная вещь. И к чаю, и к мясу, и к сыру. С французским сыром отдельная тема. Это моя любовь с детства. Любой сыр. Вонючий, пахучий, растекающийся, козий, заплесневелый, каменный, неважно какой. Это мое. В невероятных комбинациях, с любыми продуктами, неважно в какое время суток. Есть в нем для меня что-то аддиктивное. И, понятное дело, всякий раз, когда лечу из Франции домой, всегда покупаю в аэропортовском дьюти-фри бутылочку вина и набор сыров на соломенном подносике. Это такая, скажу я вам, прелесть... Вино и сыр — это и есть основа французской кухни как таковой. Вы можете себе представить французов с водкой и соленым огурцом, а с пивом и сосисками, а с саке и суши. Вот именно, без вина и сыра французы не французы. И это не столько стол, сколько культура, которой маленький французик приобщается с юных лет. Я сама часто наблюдала, как мамы в кафе дают детям разбавленное водой вино, постепенно приучая их к культуре винопития. И, кстати, никакого ужаса это ни у кого не вызывает. Полицию не зовут и родительских прав не лишают. Но это я так, к слову. вернемся к сыру. Как правило, на нашем сырном подносе должны обязательно быть ракфор, бри, камамбер. Французская классика. Что с ним делать, каждый решает сам. Можно, например, частично раздарить, можно тихонько самому проглотить. Главное, чтобы никто не застукал, когда вы так втихаря ни с кем не поделившись. Важно выбрать, какой отдать, а какой съесть. Ведь там, на подносике этом, помимо классики, часто и разнообразные другие. И такой, и сикой, и козий, и коровий, и с перцем, и с оливками. Французы, скажем, в отличие от швейцарцев, очень любят мягкие сыры. И не только коровьи, но и козьи и овечьи. Запах, конечно, у них специфический, но если принюхаться, то идет прекрасно: на свежем, хрустящем багете, да еще с орешками или с виноградинами. Это и есть самый распространенный французский ужин бутылочка, скажем, бордо и сырная тарелка. Начинают ужин с самых легких сортов сыра, а острые, пахучие и с плесенью оставляют на потом но важно еще соблюсти инструкцию, как настоящим французским сыром пользоваться. Вот я сама и написала такую. Читайте. Инструкция. Для разделки настоящего французского сыра, который вы привезли из Франции, тщательно упаковав и засунув в чемодан, но пока еще не выложили на стол, необходимо сначала открыть окно на кухне, куда вы его принесете, и открыть желательно настежь. Дверь же тщательно законсервировать, положив вниз мокрую тряпку, чтобы не тянул сквозняк. Вскрыть вакуумную упаковку с сыром и по возможности устоять на ногах, хотя запах сшибает, вырвавшись в атмосферу. Резательные манипуляции делать четкими, выверенными, быстрыми движениями, отсекая сыр по порциям для детей и знакомых моментально заворачивать сырные куски в бумагу и ловко прятать их в целлофановый пакет, слегка придушивая запах. Когда сыр разложен по пакетам с именными ярлыками «что кому», пакеты складываются все вместе в один общий пакет, потом еще, еще и еще, пока ком из пакетов с трудом будет влезать в холодильник. Учтите, что сырный запах все равно проникнет через эти пакеты. И вся без исключения холодильная еда стопроцентно провоняет сыром, будь то йогурт, огурцы или водка. Но главное в этой ситуации все равно радоваться сыру и гордиться, что вы обладатель наивонючейшего в мире пон века, бри или настоящего заплесневелого ракфора. Самое обидное, что никакие профилактические маневры не помешают сырным газам прорваться сквозь любую преграду Поэтому ни окно, Настиж, ни закрытая дверь не удержит французскую деликатесную вонючесть. Но завтра утром, о, завтра утром кусочек ихнего эпуасса, да на наш бородинский, да с кофе, м -м, и наплевать на запах. Он ведь бодрит и пьянит, он манит и зовет этот любимый французский продукт. Приятного аппетита!